Что касалось самого Джека Уотсона, то и он, за редким исключением, чувствовал себя вполне счастливым и довольным. Ему нравилось приятно проводить время, и он не собирался ничего менять в своей жизни. Он любил женщин и не видел в этом ничего дурного, и женщины платили ему той же монетой. «С добрым утром, мистер Уотсон!» приветствовал его менеджер салона, когда Джек быстрым шагом пересекал торговый зал, направляясь к служебному лифту. Его кабинет находился на втором этаже и был отделан черной кожей и отполированной нержавеющей сталью. Это ультрасовременное убранство было плодом фантазии знаменитой итальянской художницы по интерьерам, с которой у Джека совсем недавно состоялся бурный роман. В конце концов, красавица-итальянка – Открытым текстом заявила ему, что ради него готова бросить мужа архитектора и троих детей, но Джеку удалось убедить ее, что совместная жизнь с ним способна свести с ума кого угодно. И как и со многими другими женщинами, они с Паулой расстались добрыми друзьями, не только не имеющими друг к другу никаких претензий, но и благодарными друг другу за полученное удовольствие. Джек знал, что когда он поднимется в свой итальянский кабинет, его уже будет ждать чашечка горячего кофе и легкий завтрак. Сегодня утром он особенно нуждался в этом, так как приехал на работу позже обычного, предварительно побывав на пляже и вдоволь наплававшись в океане. Несмотря на январь, погода стояла довольно теплая, чего нельзя было сказать о воде, однако Джека это не остановило. Он любил плавать, любил свой дом на побережье и точно так же любил все, что было связано с его бизнесом. Он мог сильно увлечься женщиной, но это не могло заставить его забыть о магазине, в котором он появлялся каждое утро. У него был толковый, знающий, управляющий и умница секретарша, которым он мог со спокойной душой доверить свой салон хоть на месяц. Но Джек считал, что не имеет права этого делать. Кроме того, ему с самому нравилось просматривать каталоги, возиться с бухгалтерской отчетностью и улаживать тысячи мелких проблем, которые возникали чуть ли не ежедневно. Да, в том, что салон у Джулии был одним из самых успешных коммерческих предприятий, не было ничего удивительного или случайного. Предприятие «Джека» росло благодаря его каждодневной заботе и попечению, и за 20 лет он вложил в него немало душевных сил. Должно быть, поэтому Джек отверг несколько весьма выгодных предложений о присоединении Джулии к сети городских универсальных магазинов, в результате чего он стал бы более открытым для широкой публики. В этом, разумеется, не было ничего страшного, но Джек попросту не был готов к такому повороту дел. Салон у Джулии, выросший из небольшого бутика, был на сто процентов его детищем. И ему нравилось быть его единственным владельцем, самому принимать решения и отвечать только перед самим собой. Когда Джек вошел в кабинет, на его столе, кроме чашечки кофе и бутербродов с русской икрой, лежало несколько телефонограмм, расписание деловых встреч и звонков на сегодня а также несколько французских товарных каталогов, получение которых он ждал с большим нетерпением. Продукцию парижских фирм можно было без преувеличения назвать великолепной. И Джек с благодарностью вспоминал Дарианну, которая научила его понимать волшебство французских тканей, посвятила его в тайной французской кухне, познакомила с изысканным вкусом французских вин и французских женщин тоже. Он до сих пор питал своего рода слабость ко всему, что было связано с Парижем, и в его салоне всегда было много французских товаров. Джек выписывал из Франции по фирменным каталогам, и хотя затраты были велики, это неизменно себя оправдывало. Карден, Ивсен Лоран, Шанель, магия этих имен срабатывала безотказно. Не успел Джек сесть в свое кресло, как раздался музыкальный сигнал селектора внутренней связи, и он, не глядя, включил микрофон. «Алло?» — произнес он глубоким бархатистым баритоном, один звук которого заставлял женские сердца замирать в сладкой стоме. Из этого правила было, однако, одно исключение. Чары Джека совершенно не действовали на его секретаршу Глэди, которая слишком хорошо знала своего босса. Она работала у Отсона уже пять лет и прекрасно разбиралась, что к чему.